Глава 9. Я не видел Лайзу Доршель уже пару дней и, честно говоря, подумал, что она наконец от меня отстала. Но я был не прав. В четверг вечером я сидел у себя в кабинете и перечитывал лекции по теории вызова. Завтра у нас должны были быть практические занятия, и стоило к ним получше подготовиться. Я корпел над лекциями уже почти целый час. А когда наконец собрался сделать небольшой перерыв, мне прислали зов. Я ответил. Это оказалась мисс Доршельдт. "Я ни о чего важного не оторвала вас, князь?" спросила она довольно официально. "Чего тебе нужно?" спросил я несколько грубо, игнорируя её вопрос. "У меня к вам чисто деловое предложение", ответила она тем же тоном. "Вы можете меня впустить? Я сейчас у вас на балконе." И если только ты дашь слово, что не будешь ко мне приставать, ответил я. Клянусь, сказала Лайза практически сразу. Я покачал головой, встал и пошёл открывать дверь. На этот раз Лайза оделась довольно строго. На ней был светло-коричневый брючный костюм, а в левой руке она держала папку для бумаг. Выглядела она как преуспевающая менеджер высшего звена. Мисс Доршит молча прошла в гостиную и спросила: Где мы можем поговорить, чтобы нам никто не помешал? Я кивнул на дверь кабинета. Мысленно сказал Саше, чтобы она не заходила, и прошёл следом. Там я сел в кресло и ожидающе на неё посмотрел. Мисс Доршель не заставила меня долго ждать. Она протянула мне папку и сказала: "Вот, прочитай". Я взял папку в руки, открыл и погрузился в изучение содержимого. По мере того, как я вчитывался в оказавшиеся там документы, Глаза у меня потихоньку полезли на лоб. Это оказался договор, суть которого в двух словах была такой: я делаю лазер ребёнка, а она мне за это выплачивает вознаграждение. Сумма вознаграждения повергла меня в полный шок. Там значилось число 50 млн долларов. Это было около 30 млн рублей. Я поверить не мог во что-то подобное, так что перечитал это место ещё раз. Потом я поднял на мисс Доршит глаза и спросил: "Ты серьёзно?" Да, ответила Анна тоном, не допускающим никаких сомнений. И если ты не хочешь со мной спать, то я согласна и на искусственное оплодотворение, добавила она спокойно, как будто мы обсуждали сделку по продаже недвижимости. Я посмотрел на неё, и в голове моей стало как-то пусто. Абсурдность ситуации стала передо мной в полный рост. Но было также ясно, что Лайза не шутит. Договор был составлен по всей форме и требовал только подписи. Я посидел, подумал немного, а потом закрыл папку и, протянув её Мисс Доршель, сказал: "Нет, извини". "Почему?" удивлённо спросила она. "Тебя не устраивает сумма? Если хочешь, я могу её удвоить или даже утроить". Я понял, что она не отвяжется, пока я не объясню ей причину отказа. Вот только как мне объяснить, чтобы она поняла это своими наскось американскими деловыми мозгами? Это была проблема. Я вздохнул и начал говорить первое, что пришло в голову. Понимаешь, Лайза, тут такое дело. Я понимаю, что предложение очень выгодное, но дело не в сумме. Дело в том, что я вообще не хочу, чтобы мой ребёнок рождался так. Это неправильно. Ребёнок должен быть плодом любви мужчины и женщины. Он не должен быть предметом договора. Я сделал паузу и посмотрел на неё. Было похоже, что смысл сказанного доходит до неё с большим трудом. Поэтому я продолжил. Знаешь, я не хочу, чтобы мой ребёнок рос без отца. У меня отца никогда не было, и я знаю, что это такое. Я не хочу своему сыну или дочери такой же судьбы. А по этой бумажке кивнул я на папку. После того, как он родится, я не буду иметь права даже его увидеть, не то что принимать участие в его судьбе. Да и ты как мать вызываешь у меня большие сомнения. Сомневаюсь я, что ты будешь заниматься этим ребёнком. Наверняка сплавишь его на попечение каких-нибудь нянек и гувернанток, и он будет видеть тебя всего пару раз в месяц. Ведь правда? Лайза посмотрела на меня и неохотя кивнула. Вот видишь, с жаром воскликнул я. А ребёнку нужны и мать, и отец, и нужны постоянно, а не время от времени. Ты предлагаешь нам пожениться? прервав меня, спросила вдруг она. А? Что? переспросил я, сбитый с мысли. Да нет, я вовсе не об этом. Оля за меня, похоже, уже не слышала. Она задумчиво сказала: "Пожалуй, ты прав. Об этом я как-то не подумала". Она сделала небольшую паузу, а потом сказала: "Мне надо получше всё обдумать. До свидания". После чего развернулась и вышла. Через пару секунд я услышал, как хлопнула балконная дверь, и стало понятно, что Лайза покинула мои апартаменты. Да что же творится в голове этой женщины? воскликнул я в сердцах. Мне было совершенно ясно, что 90% сказанного мной она пропустила мимо ушей. Следующие несколько дней прошли совершенно восхитительно. И я снова забыл о мисс Доршильд. Мы с Милой и Иль снова побывали у Лавалета и оторвались там по полной. У него и правда оказались самые зажигательные молодежные тусовки на планете. Веселились не только мы трое, но и Сэм с Настей, и даже Лида. Сэм танцевал с ними по очереди, что меня немного удивило. А еще в саду у лавалета обнаружилось огромное количество укромных уголков, где можно было без помех целоваться. Самой большой проблемой оказалось найти еще не занятый, потому что через раз из подобных мест слышалось веселое хихиканье, а из некоторых тогда же достаточно характерные громкие стоны. Мила и Илли, услышав подобные звуки, здорово краснели и быстро уводили меня оттуда подальше. Честно говоря, после этого мне и самому захотелось делать что-то подобное с одной из них, Или даже с обеими. Но девушки не позволяли мне многого, а настаивать я не решался. Все же я немного стеснялся делать это сразу с двумя. Подобного опыта у меня пока не было. Но в целом мы и так отлично проводили время. Мы целовались, обнимались, ласкались, разговаривали о всякой ерунде. В общем, делали все то, что обычно делают влюбленные парочки. Лайза объявилась в понедельник. Она, как и в первый раз, послала мне зов, а потом зашла с папкой в руках. Я вздохнул про себя и кивнул на дверь кабинета. На этот раз в папке оказался брачный договор. Он был на 54 листах, и читать его весь я даже и не подумал, но всё же для вида полистал. В это время я отчаянно искал те слова, которые Лайза сможет понять. Мне почему-то не хотелось её обижать. Она казалась мне ребёнком-дауном, которому, если доступно объяснить что-то, то он поймёт и не будет так больше делать. Я закрыл папку и протянув её Лайзе, сказал: Лаиза, ты не обижайся. Я ценю твои усилия, но всё же, даже если отбросить тот факт, что у меня уже есть две невесты, ты не кажешься мне подходящей парой. Почему? задала Лаиза самый банальный вопрос. Что со мной не так? Понимаешь, Лаиза, ты, конечно, очень эффектная и красивая молодая женщина, и, наверное, любой другой мужчина был бы просто в ней себя от счастья, если бы ты предложила ему пожениться. Но... Но, переспросила она меня. Но я не думаю, что мы с тобой были бы хорошей парой, чуть замедвшись, проговорил я. Понимаешь, мы как минимум слишком плохо друг друга знаем. Ты предлагаешь нам сначала поближе узнать друг друга, то есть начать встречаться, прервала она меня снова. Нет, я вовсе ничего подобного не говорил, протестующе воскликнул я, но было поздно. Хорошо, я согласна, воскликнула Лайза, улыбаясь во весь рот и пропустив мимо ушей мои протесты. «Будем считать, что с этого момента я твоя невеста. До завтра, дорогой!» Она нагнулась, чмокнула меня в щеку и, развернувшись, вышла. «Святые угодники!» Я опять не смог ей ничего объяснить. Протянул я с досадой. «Честно говоря, мне было совершенно все равно, считает мисс Доршит меня своим женихом или не считает. Я думал, что самое главное, что по этому поводу думаю я сам. Но как же я ошибался!» В следующий раз Лайза объявилась во время завтрака. Мы, как обычно, сидели всей компанией в кафе и с большим аппетитом ели. Лайза зашла, осмотрелась и быстрым шагом направилась к нам. При этом она сделала самую широкую улыбку, на какую только была способна. Мила и Иль наоборот помрачнели, но сделали вид, что ничего не замечают. «Лайза же, подойдя ко мне вплотную, встала за моей спиной». И как ни в чем не бывало, обняла меня, прижавшись к моей спине своей огромной грудью, сказав громким голосом, «Здравствуй, дорогой», после чего поцеловала меня в щечку. Мила с Ильей прямо-таки подпрыгнули со своих мест, а Мила еще и проорала, «Отлепись от него, поганая стерва!» Лайза и ухом не повела, спросив меня, «Дорогой, почему ты меня не позвал? Как нехорошо с твоей стороны не позвать свою невесту позавтракать вместе?» «Что?» прокричали Мила и Ильи одновременно. С каких это пор ты его невеста? спросила Элли ледяным тоном. Мило в это время просто пыталась набрать в грудь воздуха, вся исходя от возмущения. Со вчерашнего дня, Мило проговорила Лайза, продолжая меня тискать. Да, дорогой, надо сказать, что объятия Лайзы были довольно приятны, но я решительно высвободился из них и ответил: "Ничего мы не решили. Ты вообще меня не слушаешь. Я не говорил, что хочу на тебе жениться и вовсе не предлагал начать встречаться". Ну вот, обиженно проговорила Анна: "А кто говорил, что нам надо поближе узнать друг друга перед свадьбой? Я говорил это, в общем, не имея ничего в виду. Стала правду вот это я. Мне хорошо отказываться от своих же слов, дорогой", проговорила Лайза Лукова. "Как там говорится у вас русских? Назывался грибом, полезай в пикап? Назывался груздем, полезай в кузов?" Автоматически поправил её я. Но это тут ни при чём. Что бы ты теперь ни говорил, дорогой, ну я твоя невеста, проговорила Лайза, снова меня обнимая. "Ни за что!" прокричали Мила и Илли хором. Я снова вывернулся из объятий Лайзы и посмотрел на своих девушек. Было видно, что они обе находятся в крайней степени возмущения. "Не прикасайся к нему!" проорала Мила грозно. "А то пожалеешь". "Пожалею?" Лайза наконец обратила на неё своё внимание. "А что ты мне сделаешь?" Мила не стала отвечать. Вместо этого вокруг неё закрутились жгуты пламени и пахнуло жаром. Охо-хо-хо, как страшно. Смотри, не сгори дотла, весело крикнула Лейза. Сама она в тот же момент покрылась полупрозрачной бронёй. Это была силовая броня, довольно эффективное средство защиты от любого нападения. Секундой позже Мила выплеснула на Лейзу своё пламя, и оно растеклось по её полупрозрачным латам, пылающей жидкостью, придавая им феерически красивые цвета. В это же время Илли сотворила свои любимые ледяные иглы, и они веером полетели к цели. Лайза снова рассмеялась и выпустила в моих девушек восемь силовых дисков. Я понял, что шутки кончились, и сейчас будет настоящее обоине. Это нужно было как-то остановить. Я сосредоточился и нырнул во временной поток как можно глубже. Как обычно, в последнее время это получилось у меня без всякого труда. Время вокруг меня почти замерло, превратившись в густой в вязкий сироп. Я спокойно рассмотрел текущую ситуацию, а она не была особо хорошей. Силовые диски Лайзы были одним из самых опасных видов псимагического оружия. Им были не страшны ни огонь, ни холод, и они прошивали стальной лист так же легко, как лист пласта бумаги. Они были очень опасны. Именно поэтому я начал с них. С трудом переместившись поближе, я коснулся каждого диска рассеивающего. Затем настал черёд ледяных игл Илли, и наконец я погасил языки пламени Милы. Последнее, как оказалось, потребовало больше всего усилий. Чуть подумав, я решил, что самое лучшее, что можно сейчас сделать, это завернуть их всех в ОПМ-сети. Это заклинание я испытал на себе, так что создать что-то подобное мне не составило никакого труда. Я хотел ограничиться только Лайзой и Милой и Илли, но тут заметил, что в руках у Лиды сверкает что-то с довольно сильной псимагической аурой. К моему глубокому удивлению, это оказался настоящий боевой жезл. Да еще и полностью заряженной дезинтеграцией. Такая штука могла развеять на молекулы практически что угодно на расстоянии пары десятков метров. Единственным его недостатком было то, что его хватало максимум на один-два серьезных удара. Откуда он у Лиды, я мог только догадываться. Думать о том, что было бы с Лайзой, если бы Лида его использовала, я не хотел. Я запеленал в ОПМ-сети Лиду, а потом аккуратно вытащил из ее рук боевое жезл и спрятал его в свой межразмерный карман. Настя и Сэм были теперь единственными оставшимися на свободе. Но Настя тоже, походу, собиралась вступить в драку и готовила малозаметные воздушные плети. А Сэм, хоть и имел самый невинный вид, но, по моему мнению, представлял опасность не меньшую, чем Лида. Так что я опутал антимагическими сетями и их заодно. Как минимум, теперь никому не будет обидно, подумал я удовлетворённо. Я вынырнул из потока времени и уселся на свой стул, после чего сказал, обращаясь ко всем присутствующим: Давайте обойдёмся сегодня без фатальных случаев. Хорошо? Лайза, поморщившаяся от опутывающей её сети, сказала невинным голосом: "Дорогой, я всего лишь защищалась. Это они на меня напали. Угу. Но ведь не стоило их из-за этого убивать, правда?" саркастически проговорил я. "Серёжа, отпусти меня!" воскликнула Мила. "Я хочу вмазать этой большой грудой сучке по морде!" "Нет, нет, нет," тут же отмёл я её просьбу. Я никого не отпущу, пока он не пообещает, что не будет больше пытаться убить других, только если она не будет больше на тебя вешаться, проговорила Илли ледяным тоном. Или я ничего не обещаю. Лайза и девушки кидали друг на дружку злобные взгляды, но этим всё и ограничивалось. Примерно через 30 секунд подобных пикировок Лайза сказала спокойным голосом: "Хорошо, ты выиграл, дорогой. Я обещаю, что не буду причинять им вред, но только если и они пообещают то же самое". «Мила, Илли?» – спросил я своих невест. «Ладно, если она не будет к тебе липнуть, я не буду ничего ей делать», – хмуро ответила Мила. «Я тоже», – поддержала ее Илли. «Я не буду ни на кого нападать, если он не будет угрожать ее высочеству», – проговорили с Эмелида почти одновременно. При этом они переглянулись, и Лида слегка порозовев улыбнулась. «Отпусти меня, братец, я только вступилась за своих подруг», – воскрикнула Настя. «А так, ты же знаешь, я и мухи не обижу». Понятно, проговорил я. Хорошо, я вас отпущу, но помните, что вы мне пообещали. Я распустил всех по МСете, и все снова оказались на свободе. Ох, и мерзкая это штука, воскликнула Лайза, помурчившись и передёргиваясь. Дорогой, тебе нужно самому попробовать так постоять, тогда бы ты не стал нас держать так долго. Я знаю, какие от неё ощущения, ответил я Лайзе. На мне её один раз использовали. Мила, Настя и Илли тоже передернулись. Только Лида и сам восприняли это испытание стоически. "Уходи", крикнула Мила Лайзе, как только немного пришла в себя. "Хватит и того, что ты уже натворила". "Вот ещё", ответила Лайза холодно. "Никто не может приказывать Лайзе Доршильд". "Лайза, пожалуйста", проговорил я с нажимом. "Может, ты и правда уйдёшь? Ведь наверняка у тебя ещё куча дел". Ну, если ты так просишь, дорогой, проворковала Лайза, широко улыбаясь. Пожалуй, я и правда пойду. Она сделала быстрый шаг вперёд, поцеловала меня в щёку, прижавшись грудью к руке, и смеясь, выбежала из кафе. Ах, ты поганка, воскликнула Мила. Было похоже, что она хочет её догнать. "Забудь о ней", проговорила Илья устало. "Давай лучше доедим". Но поесть нормально было уже невозможно. Наш стол был похож на стол компании после бурной попойки и драки. Несколько тарелок упало, часть стола рядом с милой была обуглена, и в воздухе витал едкий запах гари. А ещё к нам направлялся управляющий, и на его лице не было написано ничего хорошего. Следующие несколько дней превратились в полный кошмар. Лайза объявлялась везде, куда бы мы ни пошли, и каждый раз она вешалась на меня, что доводило моих невест просто до белого каления. Это было даже хуже, чем постоянное внимание прессы. Те хоть после произнесения магической фразы без комментариев сразу оставляли нас в покое и уходили, а от Лайзы же избавиться так просто не получалось. Мы пытались прятаться и менять места наших прогулок, но это помогало максимум на полчаса. Потом Лайза обязательно появлялась и там. Мы пытались не оставаться на одном месте больше 15 минут, и это, в общем, помогло. Только вот нам самим от этого галопа было как-то не очень весело. Единственное место, где Лайза никогда не появлялась, было нашими апартаментами. Но сидеть безвылазно у кого-то в гостях нам быстро надоело, тем более что ощущение было такое, что мы трусливо прячемся. У меня теплилась слабая надежда, что Лайзе всё это через некоторое время надоест, и она переключит своё внимание на кого-то другого, но потом я понял, что как раз ей эти погони и догонялки доставляют массу удовольствия. Девушки злились каждый раз, когда Лайза появлялась в пределах видимости. Мила так просто впадала в ярость, и вокруг неё явно становилось жарче. Я понял, что кончится всё это ещё одной дракой. Честно говоря, Лайзу мне было не жаль. Я и сам был на неё зол, но я сомневался, что из их стычки выйдет хоть что-то хорошее. Лайза вовсе не являлась лёгкой добычей. Нужно было что-то делать. Всю следующую неделю я размышлял о том, что можно предпринять, и в пятницу утром решил что выкинуть на свалку еще одни выходные будет совершенно глупо и жалко. Поэтому я вздохнул, и как только занятия закончились, отправился к Лайзе. Я нашел ее в своем кабинете. Мари впустила меня без всяких проволочек. Лайза сидела за своим столом и, похоже, разбирала бумаги. Увидев меня, она тут же все отложила, и, вскочив, бросилась мне на шею с криком «Дорогой, ты наконец пришел!». Я сделал быстрый шаг в сторону, так что она поймала только воздух и сказал «Дорогой, У меня к тебе деловое предложение. Эта фраза, как я и предполагал, оказала на Лайзу просто волшебное действие. Она посерьёзнела, перестала лезть с обниманиями и сухо спросила: "Какое?" "Я хочу заключить с тобой соглашение", ответил я. "Я провожу с тобой некоторое время. Ну, например, один вечер раз в 2 недели, часа два, а ты перестаёшь нас преследовать всё остальное время. Один вечер в неделю и 3 часа, не считая дорогу". Тут же ответила Лайза, начав торг. И при этом ты не будешь ко мне приставать и меня домогаться, выдвинул я своё условие. Соглашение действует, пока один из нас от него не откажется, закончила Торкана. И тот, кто первый откажется, перестанет приставать к другому. Нет, он просто выполнит одно его желание, выставила Лайза своё условие, но только что-то возможное и ограниченное по времени и днями сутками, добавил я. «Конечно, последняя фраза меня немного смутила, но я подумал, что вряд ли это буду я, так что не стоит беспокоиться. Соглашение действительно с сегодняшнего дня», – проговорила Лайза, протягивая мне руку для рукопожатия. «Хорошо, договорились», – подтвердил я сделку, пожимая ее руку. Как только соглашение было заключено, Лайза улыбнулась мне лукавой улыбкой и сказала, «Дорогой, я заеду за тобой в восемь, будь готов». «Э-э-э», – протянул я. Я и не подумал, что она захочет пойти на свидание сразу. Но отказываться было уже поздно, так что пришлось сказать: "Хорошо, пусть будет в 8. Но на будущее давай согласовывать время заранее, чтобы было удобно нам обоим". "Конечно, дорогой", ответила Лайза весёлым голосом, широко улыбаясь. "Как скажешь". Она чмокнула меня при этом в щёку, но больше ничего себе не позволила, соблюдая договор. Мы попрощались до вечера, и я вышел из её кабинета. Выиграл я или проиграл? думал я, идя по коридору. Наверное, всё же выиграл. Хотя, конечно, проводить 3 часа в неделю с Лайзой и Доршит может быть довольно утомительно. Но «Ну да ладно, там будет видно, сказал я себе. Самой большой проблемой было то, что о нашей сделке надо было рассказать или Эмили. И, и они как раз шли мне навстречу. Где ты был? задала мне мило самый банальный вопрос, или при этом пристально посмотрела мне в глаза. Я был у Лайзы Доршит. Честно ответил я и продолжу. Мы заключили с ней сделку. Какую? тут же спросила Или. Она оставляет нас в покое и больше не преследует, ответил я самым торжественным тоном. А что взамен? Да, что-то ей пообещал, воскликнула Мила. А взамен я провожу с ней 3 часа один раз в неделю, но без всяких приставаний и тому подобного, и без интима. Что? прокричала Мила так, что у меня заложило уши, и я поморщился. Дурак Только и ответила или Зачем ты на это согласился? Простите, но я больше не мог всё это выносить. Меня достала эта беготня и догонялки. Удовольствие от них получала только Лайза. Мне это надоело. Или посмотрела на меня как на слабоумного маленького братишку, а потом кинула взгляд на Милу. Мила же продолжила высказывать мне всё, что она думает о моей инициативе. Без интима, да? Да ты просто олух царя небесного, блаженный идиот. Ей же верить нельзя, не на грань. Она уже столько раз пыталась тебя соблазнить, что я со счёта сбилась. Мию, я уверен, что она сдержит своё слово, спокойно ответил я. Почему? Ну почему ты так уверен в этом? Тут он прав. Вступилась вдруг за меня Или если соглашение было заключено по всей форме, она его выполнит. Мила, не ожидавшая такого отыли, воззрилась на неё с удивлением. Вам что, всем мозги по отморозило? спросила она. Мию, Ласково проговорила Илли: "Ты просто не знаешь, что в Сафр сделка это священное действие. Тот, кто нарушает её условия, будет проклят Удачей. Никто из фемократов не решится на подобное, тем более и семьи Доршельдов". Примечание. Удача одна из двух сестёр богинь, которым поклоняются в североамериканской фемократической республике. Вторую сестру зовут Свобода. Семья Доршельдов находится под особым покровительством богини Удачи. Конец примечания. Мила скептически покачала головой и сказала: "Не знаю. Как по мне, так это глупость какая-то. Но раз ты так считаешь, что будет, если ты разорвёшь соглашение?" Проницательно спросила или проигнорировав последнюю реплику Милы. Я чуть помелся, а потом всё-таки ответил: "Тот, кто разрывает соглашение, должен будет исполнить одно желание другого". "Любое желание?" тут же воскликнула Мила. "Да ты просто ума лишился. Когда это пообещал?" А если она заставит тебя всю оставшуюся жизнь чистить её туфли? Нет, желание должно быть исполнимым и не дольше, чем на сутки, ответил я, улыбаясь. Дурак, вот это ты пообещал зря, хотя проговорила Элиза задумчиво. Если она первая разорвёт это соглашение, то желание будет исполнять она, именно. Но всё равно это слишком большой риск, сказала или покачав головой. И моя интуиция мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ох уж эти мужчины, воскликнула Мила с досадой. Вечно они думают, что самые умные, и поэтому выставляют себя полными идиотами. Вот тут я с тобой согласна, воскликнула или улыбнувшись сестре. Мила сидела на диване в гостиной Иллири и Лири излилась. Сергей только что улетел на свидание с этой большегрудой американской шлюхой, и это выводило её из себя. Мы что, всё так и оставим? спросила она свою новую сестру. «Мил, а что мы можем сделать прямо сейчас? Заставить его разорвать договор? Мне кажется, это не лучшая идея», ответила ей Лири. «Но это вовсе не значит, что мы должны оставить его без присмотра на время этих свиданий», добавила она, хитро улыбнувшись. «Жаль, что ничего другого нам не остается», вздохнув, согласилась с сестрой Мила. «Мил, ну ладно тебе, не вешай нос. В конце концов, мы сейчас с ним, и я уверена, что так будет продолжаться и дальше». «Но почему мужчины такие кретины?» Задала Мила риторический вопрос. «Он хотел как лучше, вот и все», – защитила Сергея и Лири. «Ты же его знаешь, он слишком добрый ко всем без разбора». «Знаю, но лучше бы он был добрым только к нам, а не к этой американской шлюхе», – проворчала она. «Тогда он не был бы тем Сергеем, в которого мы влюбились», философски заметила и Лири, откидываясь на спинку дивана и готовясь впасть в медитативный транс. «Или, может, ты и меня возьмешь с собой?» – спросила ее Мила. «Прости». Но я и так устала за день, а следить за ними придётся долго. Я просто не потяну на себе их, виновато ответила Элири. Но я буду возвращаться каждые полчаса и рассказывать тебе, что там у них происходит. Хорошо? Хорошо, ответила Мила, ободряюще улыбнувшись сестрице. Элири прикрыла глаза, и через пару секунд её тело слегка обмякло, а дыхание стало практически неощутимым. Мила вздохнула, встала и налила себе сока из графина, стоявшего на столе. Ждать она не любила, но ничего поделать с этим было нельзя. Она села рядом с сестрицей, отхлебнула апельсиновый сок из стакана, посмотрела на Элири и подумала, что совсем недавно она была готова разорвать эту девушку на мелкие куски, а сейчас она уничтожила бы любого, кто захотел бы причинить ей вред. И как так получилось? Мила отхлебнула ещё глоток и стала вспоминать их долгие разговоры о Сергее, в которых они делились самыми сокровенными воспоминаниями. Весёлый смех Ири ли во время их общих посиделок с Настей и Лидой и другие приятные воспоминания, связанные с новообретённой сестрой. И Лире нравилась Миля всё больше и больше. Она казалась вовсе не такой холодной и неприступной, какой она представлялась Миле раньше. Наоборот, за этим холодом и высокомерием пряталась очень ранимая и неуверенная в себе девочка, которую Миле почему-то ужасно захотелось защитить. И Лире не обладала таким же сильным характером, как у неё. Но при этом она старалась вести себя так же храбро и независимо, и это вызывало у Милы настоящее уважение. Вторым моментом было то, что Элири была явно хладнокровнее и осмотрительнее её. И там, где Мила обычно лезла на пролом, Элири предпочитала более оптимальные пути. Сначала это её немного бесило, но потом Мила поняла, что и правда ведёт себя не лучшим образом, и ей захотелось стать такой же умной и расчётливой, как её новая сестра. Элири будто заметив, что она стала постоянно давать ей советы, как должна вести себя настоящая принцесса. В результате её манеры стали гораздо мягче, и хотя от вспышек эмоций она полностью не избавилась, но по крайней мере старалась сдерживать их, не давая им выплеснуться наружу и не показывая, какие сильные эмоции её оборевают. Мило допила сок, отправила стакан на стол и снова посмотрела на Элири, подумав, что это спонтанное решение объединиться оказалось весьма удачным. Она приобрела сестру, с которой действительно могла делить любимого человека, не вызывая у себя диких приступов ревности. И это было замечательно.